Глава 12. «Идут!» — раздались крики. И они действительно шли. Но ничего не знаю. Я Оладушек. Моё дело лежать. Очень и очень грустный Оладушек. Моя красавица. Машина-лесовоз повреждена. Сволочи, как налетели со всех сторон. Теперь в ремонт машину сдавать. А сколько он продлится, не знаю. Впрочем, в ближайшее время в дикие земли лучше не соваться. И происходящее здесь как раз причина, почему. Находились мы перед мостом через Амур. Тот был поднят, чтобы мы, да и остальные аристократы, не бросили в форпост, на этой стороне и не сбежали. От нас требовали защитить его и мост. И вот группы чудовищ стремительно приближались к нам с юга и запада. Их не так много, чтобы задействовать артиллерию, Но и не так мало, чтобы аристократы легко с ними расправились. Перед мостом, полукольцом, в два ряда расположились боевые машины. На них и между ними пехота с магами. Что мне там делать? И, кстати, пилотов я уже отдал, они теперь вояк. В общем, мне особо интересно, что там происходит. Самое главное, что никому не нужно больше помогать, прорываться и спасать из лап чудовищ. А то на пути сюда пришлось аж двум группам помочь. Оттого и устал я. А ещё расстроен. Развитые зомби уничтожены, как и все артефакты, что они добыли. Машина повреждена, добыча очень скромная. Ещё и время тут трачу. Вдруг что-то бабахнуло недалеко. Думаю, ладно, ничего страшного. Вот только вновь что-то бабахнуло и куда ближе. А в третий раз я иду с кровати не скатился, сволочи. Выбираюсь к сиденьям и оттуда выхожу из кабины. Жанна стояла снаружи, а рядом с ней кикимора в своём костюме. Мои зомби в доспехах прикрывали солдат. У них мечи и щиты, поэтому, если враг пробьётся, они его устрелят. Правда, смотрели на нас, как на психов. В лес, да без огнестрела. Что тут взрывается? Монстры-самоубийцы. Бойцы пока держатся. По Жанне было видно, что не особо она и верит в то, что те смогут продержаться. Ладно. Набрасываю на себя мантию, хватаю меч и, проверив кольца, побежал к ближайшему БТР. Вокруг него все усыпано гильзами, дай бойцы полят без устали, что-то кричат. Подбегая к одному такому, он стоял перед машиной и палил из пулемета, хлопаю ему по плечу, чтобы отвлекся. Не мешайте! Нас сейчас сметут! выругался он и продолжил пальбу. Ну, нет, так нет. Хватая его за плечи и начинаю по нему карабкаться, а после запрыгивая на БТР. Фух! вырвалось у меня. Поле боя впечатляло. Всё в трупах. Но врагов ещё много. Сверху нас атакуют мелкие птицы, а спереди мчатся разномастные звери. Пули и магия льются на врага непрерывно, не позволяя ему приблизиться. Сейчас я на западном участке фронта, и тут весьма тяжко. Но куда лучше, чем на восточном. Там уже случилось несколько прорывов, но не смертельных. А ещё вертушки то и дело подлетали и помогали огнём. Правда, очень уж они боялись мелких птичек приступим!» ну приступим, размяв пальцы, вытянул ладони, и мои колечки заблестели. А целями были они, лопящие раздутые свиньи размером с небольшого слона. Они были зеленого цвета, а их хвосты горели словно фитили. Эдаки бомбы на ножках. По ним и сосредоточили основной огонь, вот только у них была настолько прочная шкура, что даже технологическое оружие не могло пробить ее. По крайней мере, не сразу. А вот барьеров не было. Хру! Пять монстров вдруг удивлённо захрюкали, а после ускорились. Они начали бежать так быстро, что среди солдат началась паника. Вот только свиньи сдували, словно шарики, и, не добежав до солдат, около сотни метров попадали. И за каждой из них был след из синей жижи. И один маг решил метнуть в эту же огненный шар. Всё, поле сотрясли, взрывы. А я закинул в рот большой шоколадный шарик, получая новую порцию маны от кристалла внутри шоколадки. Жанна придумала и сама сделала. Она у меня умница. Мои кольца вновь засияли и вновь целями стали свиньи, но уже немного поодаль. И да, приходится использовать божественную силу, иначе колечки, что всего лишь F ранга, не осилят монстров в C или даже B ранга. Эх, сплошные траты. Вернусь домой, побалую себя тортиком. Вам не тортиками надо себя баловать, а физической нагрузкой, чтобы я мог и дальше заниматься усилением вашего тела, разворчался паразит. Но ведь одно другому не мешает. Поем тортика и на тренировку». Сражение продолжилось, но больше ничего серьёзного не случилось. Армейские помогали как могли, прорывов больше не происходило, а сильных монстров мы уже убили. Поэтому я спокойно пошёл отдыхать. А пока шёл, услышал разговоры о моих колечках. Кажется, вскоре цена на них резко вырастет. Но огорчу, без божественной силы подобного эффекта, как у меня, не добиться. Хотя всякие там шаманы, некроманты и темные маги вполне могут приблизиться к нему. Их магия очень эффективно работает с проклятиями. Ну, по крайней мере, так пишут в книгах. «Устал и хочу кушать», — проворчал я, словно дитя малая, рухнув на кроватку. «Простите, я думала, приготовлю еду на месте». Жанна тоже забралась в кабину и выглядела виноватой. «Может, вам массаж сделать?» «Не откажусь, спасибо». Вскоре я лежал на животе и довольно постанул. Снаружи продолжалось сражение, но уже прекрасно ощущалось, что оно близится к завершению, и чуйка не подвела меня. Уже через двадцать минут мост был опущен, и мы одни из первых рванули в город. Остальным же надо ещё добычу поделить. Ну и пусть делят. Мои бойцы-то не участвовали в сражении, поэтому никакой добычи я не получу. Разгрузившись, вновь удивил бойцов СКО своими трофеями а именно электрическими волками. Они, оказываются жутко опасны и дорогие. Их шкура великолепно защищает от молний и электричества. Такая кожа используется не только в боевом снаряжении, но и во многих устройствах. Настроение сразу улучшилось, а вечером оно стало ещё лучше. По мнению разведки, мы существенно отбросили чудовищ, и раньше весны волны не стоит ждать. И в часть этого наместник устроил очередной приём. Конечно же, я на него пошёл. И звали туда едва ли не всех аристократов города, поэтому и рыжие с Татьяны пошли. У них как раз вчера появилось немалое количество платьев, а то не раз ворчали, что носить нечего. Правда, помнится мне, что одежды у них были горы. Откуда Александр это знал, я не уверен. Может, подглядывал? Кто его знает? Память ничего не говорит об этом. Лена с Катей ещё молоды и растут. Вполне вероятно, что они просто выросли из своей старой одежды. Я же вырос. И вот мы прибыли на приём, как и львиная доля аристократов города. Рыжие привлекали невероятно много внимания в своих новых платьях. Да и я оказался на удивление популярен. Вот только... Слышала, он мастерски овладел проклятиями, в частности, проклятием диареи. Противники умирают ужасающей смертью», — говорила темноволосая девушка недалеко от меня. Считаю, что я ее не слышу». Ее подруги тоже так считали. «Жуть какая!» Добавила вторая длинноногая блондинка. «Но разве он не смертный маг? Откуда такой талант к проклятиям? На кто его знает? Этот Черепов — настоящая загадка». «А я слышала!» Зашептала третья девушка. Слегка полноватая и пониже остальных. «Четыре парня, обвиняемых в попытке похищения сестер карманного патриарха, и два множество раз не погибли» после чего они написали чистосердечное, признав, что их наняли для этого дела. — Да ну, брехня! — блондинка покачала головой, но вдруг раздался треск рвущейся ткани, и нежно-розовый трусик девушки упалик ее ногам, выпав из довольно короткой юбки, а следом и у ее подруг. — Саш! — в этот миг раздался голос Анны, и довольная собой девушка подошла ко мне, а с ней ее брат. Он с удивлением уставился на троицу и на рваные трусики. Те мигом присели, схватили рванье и помчались прочь, а блондинка аж разрыдалась от позора. «Странные какие!» — покачал головой гигант и, подойдя ко мне, пожал руку, а после расхохотался. «А ты прославился прям!» «Уже слышал!» «Ну и прозвище мне понапридумывали!» — покачал я головой. Король поноса было самым безобидным из них. «Это от страха! Уверен, теперь у тебя будет куда меньше врагов!» Вновь расхохотался необъятный здоровяк. «Ладно, иди уже», — крохотная девушка принялась толкать брата, чей рост достигал метра девяносто. «Я же хочу поболтать», — возразил он. Однако Анна была достаточно сильна, чтобы толкать столь тяжёлую тушу. «По телефону поболтаешь?» В ответ здоровяк лишь расхохотался и всё же бросил меня одного, оставив наедине с Анной. Благо, она не чудила и вела себя прилично. Некоторое время спустя объявился наместник императора как обычно, здоровенный, причистый и грозный. Он тут же захотел длинную и скучную речь, которую я, конечно же, не слушал, но ровно до того момента, пока не упомянули меня. Лишь благодаря роду Череповых мы узнали о крабе, обитающем в каких-то полутора сотнях километрах от города. Страшно представить, что было бы, если бы эта тварь добралась бы до Амура. Об этом я, кстати, не подумал. И правда, окажись этот монстр в воде убить его стало бы практически невозможно и он легко бы мог выглядывать из воды и атаковать магии и прятаться, или же просто вышел бы на берег и устроил в городе настоящий ад. «Александр, выйдите, пожалуйста, на сцену!» Вздохнув, и, отложив кусочек недоеденного, необычного торта, пошел к сцене. И вот стою я рядом с этим гигантом, а тут лыбится, и вдруг протянул лапу, ответил рукопожатием. «Но таким, как он, надо медведям сжать руки, а не нормальным людям». Пилотами было доложено, что ваши воины храб раздерживали чудовище, не позволяя ему убежать в озеро, что было рядом. За что они отдали жизни? Насколько знаю, ваш отряд не досчитался двадцати человек. Я ничего не ответил. Лишь скривил лицо от всей той боли потери, целого моря, божественной энергии и артефактов. Но люди восприняли это по-своему. Вижу, вам нелегко, но знайте, их жертвы не напрасны. «Своим героизмом они спасли множество людей, и я предлагаю почтить их память минуты молчания». Все замолчали, а люди пялились на меня. А после мне припомнили спасение двух пилотов и их машины, и, к моему удивлению, решили наградить. «Учитывая вашу помощь в спасении большого отряда СКО под Читой и текущие заслуги, правительством было решено даровать вам бриллиантовый аккаунт на сайт СКО. С ним вы сможете бесплатно получить любую информацию». Повторюсь, любую, даже «С» ранга. Однако без возможности ее распространять, конечно же. Зал взорвался гулом голосов, а я аж глаза расширил. Цена информации касательно ранга «А» запредельна, а уж с уху — Также у вас будут привилегии при бронировании осколков. Аукцион будет брать с вас куда меньше процент. Ну и самое главное, для вас отменены любые налоги на трофеи, а комиссия по добыче полезных ресурсов из осколков снижена вдвое». «Спасибо. Это весьма щедро». Не только я удивлялся, но и все остальные в зале. СКО славится своей непомерной жадностью, а тут такие щедроты. «Тут не только моя заслуга, но и наместника Читы. Он хотел и, кстати, всё ещё хочет лично поблагодарить тебя за помощь. Если бы ты не уничтожил вожака волны, город, вероятно, сильно потрепало бы». И хотя люди говорят, что он мог бы пасть, но подкрепление уже было близко. Империя не позволит чудовищам разрушать свои города. Наместник окинул людей грозным взглядом, включая журналистов. Они тоже тут были. «Слава империи!» — раздался чей-то голос, и его тут же подхватили люди, скандируя эту фразу. «Вскоре я вернулся в зал и замучился отбиваться от людей. Что вам от меня надо? Для чего мне ваши поздравления? Кто вы вообще? Первый раз вас вижу!» «Александр, я Георгий Вячеславович. Раньше работал с вашим отцом». Только отогнал всех этих людей, как появился новый. Мужчина в возрасте с невысокой миловидной девушкой. Она бросала на меня смущенные взгляды и улыбалась. «Здравствуйте, Георгий. К сожалению, не помню вас. Чем именно вы занимались с моим отцом?» а, «Я ловил пули, а он вынимал их из меня». Мужчина сдержанно рассмеялся, а я сразу понял, о чем он. «Бывший патриарх служил в армии и сделал себе неплохую карьеру». «Ёжик?» — спросил я. «Да, да, именно так он меня и называл. Слишком уж многого мне было пуль», — залыбался тот. «Я хотел поздравить вас. Очень рад, что, несмотря на тяжелый урон, что понёс рот моего близкого друга, у вас всё в порядке, и что его сын вырос достойным человеком». «Благодарю», — кивнул я. «Собственно, что я пришёл. Уверен, вас уже тошнит от всех этих поздравлений». «Но вот внучка моя место себе не находит. Говорит, вы покорили её сердечко». «Дедушка!» — запротестовала девушка и обрушила на мужчину свои маленькие кулачки, а тот лишь довольно хохотал. «Могу я попросить вас об одном танце с Дарьей?» — попросил ёжик, а девушка посмотрела на меня с мольбой в глазах. «Простите, но вынуждена отказать. После диких земель я бы предпочёл не напрягаться физически», — покачала я головой. «Ну да, я мог бы с ней потанцевать, но оно мне нужно». «Иметь дело с бывшими партнёрами рода нет никакого желания и смысла. Они уже доказали свою несостоятельность как партнёры». «Понимаю, не подумал об этом», — кивнул мужчина, а девушка расстроилась. «Будем с нетерпением ждать следующего приёма». Ёжик с ушли, а настроение моё подпорчено. «Каждый раз отказывать без ущерба репутации рода не получится. Как у людей всё сложно». «Стоило на минуту оставить тебя одного, как тут же всякие прошмонтовки клеиться начали», раздался ворчливый голос Ани. Она стояла в стороне и не вмешивалась, а подошла лишь, когда я остался один. «И, судя по всему, их ещё будет немало». Девушка осмотрела зал и заметила, что на нас смотрело немало девушек. «Неужели род череповых теперь стал всем интересен?» «К сожалению, да. Анну всеми силами пытались отцепить от меня. В основном для этого использовали её отца. Он тоже здесь, и мы уже успели поговорить. Но так, трёп ни о чём. Патриархи и женщины всё наседали на меня и наседали, отчего кусочек торта на тарелке за полчаса совершенно не уменьшился. В итоге мне это надоело, и я поехал домой. Татьяна и сама сможет присмотреть за своими дочками. Да и вряд ли сейчас кто-то станет к ним лезть. А ещё у меня накопилось неплохое количество божественной энергии, и думаю, пора создать новую руну. Какую делать руну, я решил уже давно. Тело. Оно позволит мне эффективнее сражаться с людьми. Битва в ресторане наглядный тому пример. Без возможности использовать свои силы и артефакты, встретившись с адептами и выше, мне будет очень тяжело. А так я стану куда крепче и сильнее. К тому же руна «Тело-2» стала сразу под руной «Тело». Их расположение вряд значительно усиливает друг друга. Вот только стоило мне закончить эту руну, как сразу начало ломиться тело. Будто кости выкручивает. Очень неприятно. Но вскоре это закончилось, и я смог выдохнуть. Если бы паразит не спал, помог бы. Однако дрых, гад! Я пока горстями ел маны, прорвался на седьмой ранг. Ещё немного и стану адептом. А там у меня появится барьеры, жить станет куда легче. Ладно, это всё потом. Сейчас же нужно залезть в горячую ванну, вытянуться и как следует насладиться горячей водой. А потом тортик и сон. Правда, я обещал Паразиту начать тренировки. Потом. Сегодня я явно заслужил тортик и отдых. Городской госпиталь. Особая палата. Афанасий Петрович и Ко. Дверь в палату открылась, и внутрь вошла медсестра, а за ней два жреца церкви Рейны. Те с удивлением смотрели на мягкие стены и пол. Мебели не было, поэтому пациент лежал на полу, укрытый одеялом. Однако мужчина тут же проснулся и, увидев жрецов, едва не закричал. «Вы здесь! Спасите! Спасите меня!» «Тихо!» — приказал жрец. Он уже был в курсе проблемы. За два дня мужчину пронзило металлическим прутом, ударило током. Он подавился и почти умер. Приборы жизнеобеспечения вдруг взорвались. А ещё Афанасий чуть не отравился угарным газом. И это, если не считать мелочей, вроде шариковой ручки в горле, пореза хлебной коркой и многого другого. «Меня прокляли! Черепов проклял! Спасите! Молю! Я заплачу! Много заплачу!» Жильцы переглянулись. «Что думаешь?» — спросил тот, что слева. На них были балахоны и капюшоны, поэтому лиц не было видно. «Не чувствую проклятий!» — ответил тот, что справа. — Да я вижу его грешную душу. Она настолько черна, что даже такой слабый жрец, как я способен увидеть ее. Мерзкий человек. — Он занимается лесной промышленностью, — добавил тот, что справа. — Лесорубы и прочее. Страшно представить, сколько людей он погубил, чтобы получить такую черноту души. — О чем вы говорите? Спасите меня! Никого я не убивал! — Отказываемся. «Наша церковь помогает лишь нуждающимся и страждущим, а ты, судя по всему, заслужил свою кару». Жильцы развернулись и пошли к выходу, ошарашив Афанасия. «Постойте! Как? Вы не можете? Не оставляйте меня! Я заплачу, много заплачу! Подотрись своими кровавыми деньгами!» желез покачал головой и захлопнул за собой дверь, оставив Афанасия Петровича со своими миллионами и отчаянием. Вдруг мимо жрецов пробежали лекари и ворвались в помещение. У пациентца случился инфаркт. Но не зря же он вип-клиент. Лучшие врачи всегда в его распоряжении. Вот только всё это стоит денег, а учитывая, как часто его вытаскивают с того света, миллионы чиновника очень быстро перекочуют на счета больницы.